Глава 26. Ночью я не спала. Сказалось нервное потрясение прошедшего дня. Частые позывы в туалет и незнакомое место. Мне всегда было трудно засыпать где-то в неродных стен. А в купе с пережитым волнением всю ночь я прокрутилась на узкой кровати, стараясь не потревожить капельницу, которую за ночь меняли несколько раз, снимая только, чтобы я могла сходить в туалет. С трудом, дождавшись утра, взяла телефон и выскользнула за дверь. Нет. Я больше не собиралась звонить Вадиму. Мне нужна поддержка, нужен кто-то, кто меня любит, кто даст мне это почувствовать, даст сил жить дальше. Я набрала маму. Дошла до широкого хола с мягкими диванами, зона ожидания посетителей. Опустилась на кожаное сиденье, ноги поджала под себя. После седьмого гудка мама сняла трубку. «Вика?» — удивленный сонный голос. «Ты в порядке? Почему так рано?» «Мам, мне так плохо!» — всхлипнув, протянула я. И вот ведь не собиралась же плакать. Это вышло как-то само собой. Мама, скажи, что ты меня любишь. Снова выдала не то, что планировала. Но мне так нужно было узнать, что я не одна. Доченька, я тебя очень-очень люблю. Сонливость с мамы слетела, как шелуха. Где ты, милая? Что случилось? Я в больнице, в патологии беременных. Выдохнула быстро, пока не передумала. В трубке воцарилась тишина, и лишь по тяжелому дыханию можно было понять, что мама пытается переварить информацию. Что с ребенком? В этом вся моя мама. Никаких возгласов. Ты беременна, аха-хах, ах, ах. почему молчала. Она просто приняла свершившийся факт, увидела проблему и стала искать способы решения. Меня отравили. Решила признаться честно. Сил врать и изворачиваться просто не осталось. «Где Вадим?» По моему молчанию мама догадалась, что с вопросом угадала. «Мне прилететь?» «А ты можешь?» всхлипнула, представив, что буду тут не одна, что мамочка будет рядом. «Ну, конечно!» Прямо представила, как мама всплеснула руками. «Я сейчас же закажу билет на ближайший рейс. Вика, маленькая моя, ты же знаешь, что мы с папой тебя очень любим и всегда-всегда поддержим, что бы ни случилось. Ни о чем не переживай. Все будет хорошо. Мы совсем справимся. Вместе». Закрыла глаза. По щекам потекли слезы. «Я могу его потерять, мама. Риск очень велик. А Вадим, он поверил своему другу. Он меня даже не выслушал. Даже не выслушал!» Выкрикнула, не сдержавшись. «Викуль, пообещай мне кое-что!» Строго оборвала мои стенания родительница. «Побереги моего внука!» А для этого нужно думать о хорошем, милая. Прямо сейчас положи ладонь на живот и представь, что гладишь малыша по головке. Закрой глазки, солнышко, и просто гладь моего внука по головке, а потом спой ему песенку, любую, какую только вспомнишь, и обязательно расскажи, что ты с ним, что ты рядом, не бросишь и никуда не денешься, что ты его чувствуешь и уже любишь. Ты должна думать только о том, какой чудесный малыш сейчас у тебя в животике, милая, и больше ни о чем. Поняла меня? Пообещай мне это, Вика. До моего приезда ты будешь думать только о моем внуке. Обещаю. Моя ладонь уже гладила живот. Вот так. Вот и правильно. Я скоро буду первым же рейсом. Куплю билет, отзвонюсь. Жди меня, родная, и думай о моем внуке. Стало легче. Вот правда, намного легче. Я прилегла прямо тут, на диванчике, и делала все, как велела мама. Гладила живот, представляя под рукой головку моего ребенка. Мы совсем справимся, малыш. Обещаю тебе. Я с тобой никогда не оставлю. Я тебя уже люблю, а с такой бабушкой тебе и вовсе нечего бояться. Заснула прямо на этом диванчике и проспала пару часов. Разбудила молоденькая медсестра, заступившая на смену ночной дежурной. С извиняющейся улыбкой девушка сообщила, что пришел следователь и хочет меня видеть. Пришлось вставать возвращаться в палату. На ходу пригладила волосы, потерла слепающиеся глаза. В палате ждал незнакомый мужчина в обычной одежде, не в форме. Тут же был и Сергей Николаевич. Здравствуйте. Поздоровалась сразу с обоими мужчинами. Виктория Сергеевна Яславин Андрей Александрович шагнул навстречу Как я поняла, следователь, протягивая руку для пожатия. Осторожно подала свою ладошку. Андрей Александрович ее слегка пожал. «Давайте пройдем в мой кабинет», — предложил заведующий отделением. «Там нам будет удобнее». Мне оставалось только согласно кивнуть. Кабинет Сергея Николаевича был тут же, на этаже. Всего-то и нужно было пройти метров тридцать. Мне предложили стул с высокой спинкой. Андрей Александрович опустился в кресло заведующего отделением, тогда как он сам уселся рядом со мной. Мне пришлось снова повторить свою историю, вспоминая малейшие детали. В конце... Сергей Николаевич достал из бумажной папки несколько распечатанных листков и передал следователю. Это анализы Виктории Сергеевны. В ее крови и моче были обнаружены сильнодействующие психотропные вещества. Дальше он пару минут рассуждал о воздействии, какое эти вещества могут оказывать на организм, Мой рассказ получил полнейшее подтверждение. «Анализы я приложу к делу», — кивнул следователь. «Однако они подтверждают лишь факт принятия Виктории Сергеевны этих веществ, но никак не стороннего на нее воздействия». «Моих слов вам недостаточно?» — снова обратилась к следователю. «И какие же доказательства нужны?» в доме вадима внизу дежурит охранник всюду натыканы камеры легко можно определить что в квартиру я поднялась не одна он тащил вас силой подался вперед мужчина принуждал к чему-то перед камерами все ясно закусила губу вам все это не интересно да он меня отравил я могла потерять ребенка Пыталась достучаться, но очень быстро поняла тщетность предпринимаемых усилий. «В любом случае, я заявляю обвинение против Дениса Шепетнова. Вы обязаны принять мое заявление. Можно мне копию анализов?» — обратилась к врачу. «И копию вашего заключения по ним, Сергей Николаевич». «Конечно, копии остались в деле». Я вам их предоставлю. Следователь переписал мои паспортные данные, взял номер телефона, и я подписала заявление, написанное с моих слов. «Виктория Сергеевна, вас вызовут в отделение для уточнения сведений». Напоследок сообщил Андрей Александрович, уже поднимаясь. «Выздоравливайте». «Всего доброго!» Я тоже поднялась, намереваясь вернуться в палату. «Виктория Сергеевна, раз уж вы здесь, давайте обсудим схему лечения». Остановил меня доктор. «Витамины и физраствор оставим и на сегодня. Прямо сейчас у вас возьмут анализы повторно. Нужно узнать, насколько нам удалось вывести вредные вещества из вашего организма». Вечером сходите на УЗИ. Посмотрим, как ваш малыш развивается и уточним сроки беременности. Вы можете прямо сейчас сфотографировать результаты анализов, — предложил мужчина. Копии для вас я сделаю позже. Спасибо. Выдохнула, доставая телефон. Сделала фото, сразу почувствовав себя увереннее и пошла в палату искать, В интернете информацию про дрянь, которой меня накачал Денис, и насколько это может отразиться на ребенке. А еще ждать маму. Я, как в детстве, была уверена, что стоит только приехать маме, как все проблемы тут же будут улажены. Так всегда было, будет и на этот раз».